Глава вторая. Мне снился омерзительный сон. В нем были клоны одинаковых блондинок, которые тянули ко мне руки и орали свое «дай» бесконечное количество раз. Когда я смог от них убежать, то столкнулся с какой-то мадам без лица. Рядом с ней бегали двое детей и громко хохотали. А пока я с ужасом наблюдал за этими дьяволятами, женский, незнакомый голос настойчиво шептал. Ты скоро станешь папой. Смотри, какие хорошие детки, Ром. Они тоже будут твоими. А я смотрел и не мог шевелиться, будто ноги сковала. В то время, как детей становилось все больше и больше и больше, они дергали меня за одежду, пачкали грязными ладошками и пытались залезть на руки. Пап, папочка, папа! Проснулся я от удара об пол. Рядом, звякнув, упала пустая бутылка, и я со злостью отпихнул ее от себя. Сердце колотилось так, что было реально страшно, что выпрыгнет. Растерев лицо ладонями, приподнялся на руках и, осмотрев себя, усмехнулся. Ноги запутались в одеяле. Вот и причина падения. А кошмар приснился из-за Анькиной шутки. «Коза Самарская». — Пить надо меньше, Сергеев, и о фигне всякой думать, чтобы кошмары не мучили. Голос после сна был хриплым. Во рту кошки явно лучше меня отметили мое тридцатипятилетие, а в животе неприятный комок как бы набекал. Стареешь, Ромка, на голодный желудок уже не вывозишь алкоголь. Да к черту все. Выпутав, ноги из одеяла отправился в душ. Вот какого ляда я вчера остался дома. И кстати, почему мне не позвонили друзья сволочи? Приняв душ, почти почувствовал себя человеком, осталось только супчик горячего поесть, и совсем хорошо бы стало. Только где же его взять? Нет, что-то во вчерашних рассуждениях было правильное. Вот была бы у меня девушка, нормальная девушка, она бы может и сварила бы бульон куриный, а может и напиться бы. Так не дала. Налив себе крепкий чай, вспомнил вчерашнюю незнакомку в окнах напротив. Смешная. Бегала по квартире, на голове хвост подпрыгивает сама в джинсах, кажется, и в майке обычной, а за ней две детские головы перемещаются. Увидеть детей полностью мне не удалось. От того картина выглядела еще более смешной. Картинка без звука, но привлекла внимание. Конечно, рассмотреть подробности внешности незнакомки не получалось. Так, в общих чертах, светленькая, гибкая, довольно стройная... Да и неважно это все было. Меня зацепил сам образ, эдакий идеальный семейный вечер. Молодая мама играет с детьми, и им весело. А в доме светло и уютно, и, наверное, где-то рядом был и папа, только мне его... Было не видно. Конечно, в основном это плод моей фантазии. Понятия не имею, насколько уютна их квартира. Есть ли тот самый папа и какие дети на самом деле. Но в моем воображении все были счастливы. И вместе им хорошо. Наверное, вчера мне хотелось именно такого счастья для себя. Без истерик матери из-за вечно отсутствующего мужа. Без отца, у которого слишком много работы и мало времени на семью. Дети, которые не плачут по любому поводу. Идеальный образ семьи, как из рекламы. Только лучше, потому что вчерашняя девушка искренне смеялась, запрокидывая голову, она без устали играла с мелкими, а потом сидела на подоконнике в полуоборота ко мне и читала книгу. Допив чай, перевел взгляд на стол, на котором оставил вчера свой телефон. Индикатор мигал красным, сообщая о пропущенных вызовах, ну или сообщениях. Но смотреть их от чего-то не хотелось. Я пропустил свою собственную вечеринку, как минимум. Там должны быть вопросы, куда я пропал. И что мне им ответить? Что меня чуть не сделала заикой одна хулиганка, а потом... «Случился приступ меланхолии, и мне неожиданно захотелось жениться?» «Конечно, вот так и отвечу. А приятели скинутся на удобную одноместную палату vip класса в ближайшей Дурке. А «Вроде как подарок на день рождения коллективный». Со второй чашкой чая отправился на лоджию. «Ну, их всех. Лучше приду в себя и поработаю сегодня, раз уж в зал все равно нельзя». Устроившись в любимом углу, залип на хмурое небо. Да уж, начало октября не радовало нас солнышком. Дожди сменялись дождями, а тяжелые облака буквально давили. Но мне нравилось, нравились серые с переходом в синий цвет, тучи. Нравился шум дождя. Я обожал грозу, и меня не пугали лужи. Может быть, дело было в. В подземном паркинге. Конечно, но и пробежки под холодными каплями настроения мне никогда не портили. Звонок домофона немало удивил. Гостей я не любил, и все это знали. Вздохнув, поплелся смотреть, кто это так соскучился по мне. А взглянув на монитор с камеры, понял, нужно было проверить телефон. «Никого нет дома!» — зажав кнопку связи, постарался прикинуться кроликом. «Ушастый, дверь открой, а то хуже будет!» Через камеру на меня недовольно смотрел Стас, а за его плечом маячил еще один незваный гость, увешанный пакетами, как новогодняя елка гирляндами. Этих лучше было пустить. Стас упертый, как баран, все равно пройдет ведь и будет мне голову взрывать бесконечными звонками в дверь. — Вот надо было тебе припереться, — буркнул, нажимая на кнопку отпирания замка. Пришлось натягивать улыбку и делать вид, что у меня не скребут на душе кошки. — Эй, я ведь Роман Сергеев, любимчик фортуны и девушек, которого, кажется, уже достала собственная жизнь. — Ты какого черта на звонки не отвечаешь, придурок? Стас всегда был резким, но сейчас приятель и вовсе выглядел так, будто приехал с одной целью размазать меня по стене. С учетом того, что познакомились мы в зале, куда я пришел десять лет назад, а он там уже пугал всех количеством блинов на штанге, сделать он это мог запросто. На беззвучке стоял, я не слышал. Пришлось постараться сделать виноватый вид. Ты чего переполошился? Наверное, нужно было пустить парней в квартиру, но не хотелось. Хотя один черт, придется ведь. «Эй, чуваки, а давайте вы протиснетесь еще на пару метров вперед, и тогда я тоже смогу зайти». Из-за широких плечей Стаса возмущенно пыхтел малой. «А его-то зачем притащил?» Удивленно посмотрел на спортсмена. «Потому что этот был единственным, кто...» Вместе со мной полночи объезжал все больницы в поисках твоей задницы. Стасяну, видимо, надоело топтаться на пороге, и он, просто сдвинув меня в сторону, освободил путь Владу и, захлопнув затем дверь, уверенно пошел на кухню. — Стас! Стас, мать твою! Сними кеды! — Помоешь, — припечатал приятель, не оглядываясь. Нет, все же я терпеть не мог гостей. Ромка, куда это все? Влад поднял руки с кучей подарочных мешков и вопросительно осмотрелся по сторонам. Это что вообще? Подарки твои, ясень пень. Народ же вчера пришел подготовленный на тусу. Все хотели поздравить тебя с юбилеем. Влад скинул обувь и замер рядом со мной. Ты знаешь, сколько цыпочек пришли на твою днюху? Закатив глаза, попытался понять. Как так получилось, что в нашу компанию затесалось это недоразумение? — Малой, да -то эти мешки у стены уже! — махнул рукой в ближайший угол. — Народ вчера сильно расстроился? — Не, что им расстраиваться-то? За всё уплачено. Стол накрыт, алкоголь и море. Им было весело. Криво усмехнувшись, Влад почесал затылок. «Слушай, братан, есть кофе? Спать хочу. Не могу просто. Мы же это... Всю ночь, как два придурка». «Влад, иди сюда!» Озычный крик Стаса прервал рассказ Малова. Кивнув ему, первым отправился в сторону кухни. Надо посмотреть, что там Стас делает, и выяснить уже причину паники. На кухонном столе стояли две кружки с кофе. На плите жарился омлет а Стас с деловым видом нарезал помидоры, следя, чтобы его кулинарный шедевр не подгорел. А «Влад, кофе на столе. Сейчас есть будем». Я не ожидал такого захвата территории, замер в дверях и сложил руки на груди. «Стас?» «Телефон проверь, потом поговорим». Буркнул, не поворачиваясь ко мне. Покачав головой, схватил трубку с края столешницы и, разблокировав ее, тихо присвистнул 103 пропущенных от Стаса, около 50 от малого и какое-то нереальное количество сообщений с поздравлениями. Подняв взгляд на парней, заметил то, на что раньше не обратил внимания. Они оба были вымотаны. Стас, блин! Хотел спросить, с чего они развели такую панику, но решил дать парням сначала позавтракать. — Вали за стол, сам доделаю. Отобрав у приятеля, нож отпихнул его в сторону стола, а сам принялся шинковать зелень. После того, как мы все поели, а Влад даже умудрился уснуть, сидя на стуле, мы перебрались на лучшую. Во-первых, малой дымил, как паровоз. Во-вторых, не хотелось сидеть в гостиной. «Так что вчера произошло?» «Да ничего», — зевнул Стас. «Народ собрался, тебя нет». «Народ бухает, тебя нет». «Курицы эти раскудахтались. А где же Ромочка?» «А ты трубки не берешь». «Ну, я и психанул, думал, сейчас приеду к тебе, вытащу из квартиры и все. Ну, мало ли, задержался». «А тебя и дома нет». «Телефон тебе весь оборвал. Ну, как в рельсу звонить? Гудки идут, а ты молчишь». Решил, что разминулись. Приехал туда, а там уже парни зажигают. Девчонкам вообще на все пофиг. Они на охоту вышли. И малой только рядом со столом с подарками вышагивает и в телефон тычет. Единственный, кто заметил, что я куда-то отъезжал и вернулся. «Да блин, я-то пришел Ромычу поздравить, а не просто набухаться». Этого добра и дома хватает. А тут такая подстава. Тебя нет. Стас на окипише. Телефон молчит. Но мы и сорвались с ним. Я только как-то механический пакет схватил, и все. Чувство вины неприятно кольнуло меня. Пока я предавался дома дурацкой меланхолии, закрыв дверь на лоджию, парни с ума сходили. И ладно, Стас. Он всегда отличался повышенным чувством ответственности. Но Влад сильно удивил. — Ты где ты был? Стас уже не выглядел, как взведенный курок. Успокоившись, что со мной все в порядке, он растекся в кресле и медленно пил вторую кружку кофе. — Ребят, вы простите меня, реально стыдно. Я дома был. Вот тут, на лоджии, завис. Тут не всегда слышно домофон, а я еще с вискарем был... Меня вчера Глеб ошарашил, точнее, Анька его и что-то... Мне действительно стыдно, Стас, прости, Влад. Закрыв глаза, представил, как парни полночи колесили по городу в поисках меня и захотелось постучаться головой об стену. Сергеев — безответственный ты скотина. — Да ладно, Ром, не парься. Влад встал и поплелся за пепельницей. Главное, жив. А мы-то чё? Сами виноваты, сразу всякую придумали себе. Угу, придумать придумали, но подарочки-то прихватил. Всю ночь по салону мешки эти шуршали. Стас вроде как ворчал, но его плеч при этом начали мелко подрагивать. В хохот мы сорвались все вместе. Ребята, от облегчения я просто от радости, что среди всех окружающих меня людей в тусовке нашлось... Два человека, которым я действительно не безразличен. Решение все же отметить мой день рождения в очень узком кругу пришло само собой. Дав парням принять душ, заказал доставку еды. И мы душевно просидели до самого вечера, обсуждая всякую фигню. Мне с ними было на удивление комфортно, хотя... Никогда бы не подумал, что именно Влад сможет внести в наше состасом. Обычной посиделке нотку уюта. Стас Герасимов был серьезным, ответственным мужиком. В прошлом спортсмен. Он получил на соревнованиях травму спины, а как только восстановился, открыл тот самый зал, в котором мы и познакомились. Не какой-то пафосный фитнес-центр, а обычную качалку, воняющую железом и потом. К нему приходят, чтобы заниматься, а не ради жиросжигающих коктейлей и фитнес-тренеров. Влад прибился к нам вообще случайно. Молодой балбес, почти на 10 лет младше. Сынок какого-то деятельного папаши, золотой ложкой в заду. Именно она не давала ему покоя, и парень постоянно влипал во всякие переделки. До тех пор, пока однажды, затеяв потасовку в клубе, не зарядил ничего не подозревающему Стасу по уху, в то время как мы просто мимо проходили. Стас офигел. Влад быстро осознал, что чуть-чуть перепутал и начал рассыпаться в извинениях, но его отвлекли, вцепившись в плечо и вовлекая обратно в драку. Герасимов потрогал пострадавшее ухо, тяжело вздохнул, Дернул Влада к себе, выдирая его из рук соперника, и принялся воспитывать. Малой, ну кто ж так бьет? Смотри и учись. С этими словами обычно спокойный Стас несколькими ударами уложил аккуратной кучкой всех дебоширов, а подоспевшим охранникам заведения объяснил, что зачинщиками были они, а Малой вообще с нами. Многим позже, когда Влад начал таскаться к Стасу в качалку, я спросил у бывшего спортсмена, «На кой черт ты с ним нянчишься? Бедовый ведь парень!» «Бедовый», — согласился друг, не раздумывая. «Вот и пусть лучше с нами тусит, чем приключения на хвост ищет!» А сегодня выяснилось, что Влад — один из немногих парней в тусовке золотой молодежи, который умеют дружить. «Воу, парни!» Позвал нас со Стасом Влад, стоя рядом с распашным окном. Смотрите, какая девчонка, я бы познакомился. Посмеиваясь над импульсивным пацаном, мы со Стасом подошли к нему и вопросительно посмотрели. Ну, где там твоя девчонка? Засранец уверенно ткнул в дом напротив, и я сцепил зубы. В окнах четырнадцатого этажа вчерашняя незнакомка танцевала с маленькой девчушкой на руках.